Глава четвертая. Погибшая красота. — Шевелись, уродливая человеческая крыса! Гзиртский надсмотрщик взмахнул кнутом и обрушил удар на спину толстой женщины, бредущей в толпе рабов, впрягшись в самодельную волокушу. — Тащи своего мужа усердней, иначе я пущу стрелу ему в сердце! Жало кнута со свистом рассекло воздух, заставляя пленников испуганно вжимать голову в плечи и приседать в попытке избежать удара, и хлестко щелкнула толстуху по лопаткам, выбивая облачко пыли из покрытых дорожной грязью грубых одежд. Женщина глухо застонала от боли, и ее одутловатое лицо скривилось в болезненной и уничижительной гримасе «Не убивайте его, о великий хан, умоляю вас!» торопливо залепетала она, налегая на лямку волокуши и «Я буду идти быстрее, клянусь! Вскоре он придет в себя и сможет идти сам!» Она оглянулась на находящегося без сознания человека в одеждах странствующего актера, лежащего в волокуши. От длительного волочения по пыльной дороге весь он был до нельзя грязен, и определить степень его состояния не представлялось возможным. «Прикуси язык, уродина!» Надсмотрщик нанес толстухе второй удар, «Как ты смеешь упоминать великого хана в Суи?» Несмотря на столь злобную реакцию, не составляло труда заметить, что сей выданный не по титул изрядно польстил змея языкому надзирателю, и даже кнут его в этот раз рассек воздух безо всякой силы. «В великой пустыне есть только один великий хан. Запомни это, если не желаешь умереть прежде остальных». Довольный собою надсмотрщик заколотил пятками своего коня, и пустынная лошадь, извиваясь, побежала вперед вдоль бесконечно длинного потока рабов. Песочник переместился на полсотни локтей и вновь принялся стегать кнутом кого-то из пленников, сочтя его двигающимся недостаточно быстро. Толстуха убедилась в том, что он более о ней не помнит, и снова оглянулась, бросая взгляд на волокушу. Она поправила лямку, почти беззвучно прошептала какую-то фразу и потянула поклажу немного быстрее, тяжело дыша от натуги. Кто-то из брядущих вокруг пленников обернулся в ее сторону, и женщина торопливо повысила голос, дабы ее бормотание стало разборчивым. «Спаси нас, Ордиса Прекраснейшая!» — негромко ныла она. «Пожалей детей своих несчастных!» Обернувшийся раб потерял к ней интерес, понурился и продолжил идти, уперев взор в узел, связывающей руки веревки, приковывающий его к основательному канату, тянущемуся через весь поток пленников. Толстуха, сопя от напряжения, старалась тянуть волокушу со скоростью медленно бредущих рабов и незаметно косилась по сторонам, оценивая дистанцию до окружающих. Остальные старались держаться от нее на расстоянии, насколько позволяли невольничьи путы, ибо от нее воняло изрядно и пренеприятно самой женщине явно было об этом известно ибо она не пыталась не приблизиться к кому либо ни заговорить ни просить помощи вымолить у тюксиррских солдат жизнь для своего мужа и без того удалось едва ли не чудом и вызвать гнев надсмотрщиков или стражников едущих по обеим сторонам от колонны пленников она не желала песочники убивали каждого кто не мог или отказывался идти сам и если кто либо из рабов начинал помогать другому двигаться последнего немедленно признавали больным или умирающим. И тут же умершляли, а бочи на пыльной приграничной дороге была усеяна трупами таких пленников, и над бесконечной колонной рабов кружили облака стервятников, издавая противные крики. Только клятвенные рыдания толстухи, заверяющие змеязыких солдат в том, что ее муж получил сильный удар по голове и скоро очнется, позволили сохранить ему жизнь». Ухтан, пленивших ее солдат соизволил разрешить ей волочь мужа самостоятельно, если женщина сумеет двигаться со скоростью общего потока, подобно тому, как матерям было дозволено нести на руках своих детей. Женщина незаметно усмехнулась. Наверняка Ухтану обещаны какие-то деньги за каждого захваченного раба. Посему он и проявил сострадание, великодушно заявив, что дает ей время до ночи. Если к наступлению темноты ее муж не очнется. Его пронзят кинжалом и вышвырнут на обочину. Хоть пленников и великое множество, количество песочников и вовсе неисчислимо. И потому прибылью придется поделиться изрядно. Гзирская жадность восторжествовала. Только этим и объясняется благосклонность Ухтана. Мужчина, лежащий без чувств в волокуши, был высок и крепок собою. Наверняка Ухтан счел его выгодным товаром. Быть может даже, Ухтан позволил бы ей тащить волокушу с кем-нибудь вдвоем, но рисковать столь сильно она не могла, ведь если некто станет двигаться с ней бок о бок долгое время, он неизбежно заметит морок, ибо противная вонь, откормленное лицо и безобразно жирное тело не были настоящими, скрывающаяся под ними девушка была магом, а кзирды пылают к волшебникам лютой ненавистью. Чародеев, не погибших в сражении, но обессилевших до потери способности сопротивляться, змеиные языки либо убивали немедленно, либо отсекали им конечности, затыкали рты и оставляли умирать мучительной смертью. На глазах Тиари песочники-зверски замучили целителя из отряда леди Беатриси. Тащить на волокуши крепкого мужчину для хрупкой девушки было столь утомительно, что сил хватало едва на сотню шагов. Легкие пылали огнем, тяжелое дыхание царапало глотку пылью, поднятую над дорогой тысячи минок мышцы наливались непреодолимой тяжестью. Каждый раз Тиарий шептала заклятие, поднимая себе жизненный тонус, и чтобы не быть разоблаченной, ей приходилось постоянно бубнить молитву Ордиси Прекраснейшей. В том, что ее предадут, едва тайно раскроется сомневаться не приходилось. Тиаре подавило желание облегчить свои страдания заклятием прежде времени. Необходимо терпеть столько, сколько только возможно, и только потом идти на этот риск. Она упрямо упиралась ногами в пыльную землю и продолжала тянуть волокушу, вспоминая события последних дней. Их начало было столь восхитительным, что Тиаре до сих пор не пришла в себя от чудовищной трагедии, которой все завершилось когда одно лето назад она закончив школу магов вернулась из столицы в родной городок расположенный в пограничной с Галантией провинции об опасно расплодившихся в радхаш гзирдаах уже говорили повсюду однако никто не мог и представить насколько ужаснейшая оказалась угроза лето пришло спокойно а для нее даже радостно и ничто не предвещало столь бесконечно жестокой развязки волю ардисы прекраснейшей теорий был дарован лишь красный ранг магической силы К окончанию школы магов она смогла развить свои способности до третьей его ступени и изрядно переживала о столь незначительных собственных возможностях. Однако лорд Гунбонг, лазурный маг и главенствующий наставник школы, рекомендовал ей не отчаиваться прежде времени и попытаться узреть суть такого решения великого божества. Помимо таланту к чародейству, Тиаре была дарована привлекательная внешность, чувство вкуса и искусство рисовать. И могучий волшебник советовал рассматривать свои способности как единое целое. Серьезно поразмыслив, Тиари решила попробовать свои силы в создании новых фасонов одежды для всевозможных образов. А где с саби можно попрактиковаться в этом, как не в театре? Актерские трупы дают массу представлений, для которых им требуется множество различных костюмов. Тиари вернулась в родную Лагриану и устроилась в один из местных театров. Вскоре выяснилось, что ей весьма неплохо удается создание образов для театров, в коих помимо одеяния Тиаре применяла косметические мороки. Талант к их наведению оказался у нее столь развит, что успех не заставил долго ждать. Спустя одну весну двадцатилетняя волшебница приобрела немалое количество клиентов среди городских актерских труп, а ее мастерстве стало известно в соседних городах. Месяц назад из столицы пришла ошеломляющая весть. Леди Беатриси, рыцарь по праву королевства Сабия, величайший во всем мире маэстро-виртуоз игры на арфе, начинает турне по королевству, и в ее планах значится концерт в Лагриане. По этому поводу на центральной площади города все ведущие театральные трупы провинции устраивали трехдневный праздник, в течение которого представления будут даваться одно за другим с промежутком в полчаса для установки декораций. Пропустить это событие для Тиари было решительно невозможно. Она получила множество заказов. Но помимо работы, пылало желанием увидеть за работой гримеров и стилистов выдающейся арфистки. Возможность узнать нечто новое или перенять опыт выдающихся мастеров была неоценима. Три недели Тиари готовилась к напряженной работе на столь грандиозном празднестве. Однако события обернулись неожиданным образом. Кортеж рыцаря по праву появился у ворот Лагрианы пять дней назад. Леди Беатриси сопровождал целый батальон королевской гвардии, в составе которого имелось два десятка оранжевых волшебников и четыре боевых мага. Когда взгляд серебряных глаз одного из них, лорда Рангвилла, рослого и статного чародея, коснулся Тиари, она ощутила, как в груди замерло сердце, совершенно предательским образом заставляя ее опустить глаза от внезапно охватившего разум смущения. В итоге зеленый чародей даже не заметил юную красную волшебницу, щеки которые в тот миг в точности обозначили магический ранг своей владелицы. Следующие сутки Тиаря не находила себе места, не представляя, каким образом ей оказаться подли лорда Рангвила еще раз. Но все разрешилось как нельзя лучше. После одного из представлений к Тиаре явился гонец от самой леди биатриси с просьбой посетить званый бал, который непреизойденная орфистка устраивает вечером. Оказалось, что она по достоинству оценила работу Тиари как стилиста и создателя образов прошедшего театрального действа. На балу рыцарь по праву высказала ей просьбу выступить личным стилистом завтра, при подготовке к концерту, ибо леди Беатриси сочла более уместным, если образ для выступления в лагереане будет создан местным специалистом, Тиари плохо помнила, как соглашалась на это предложение, потому что в тот вечер в свете Великой Артфиски находился лорд Рангвелл, которому леди Беатрисии перепоручила официальные контакты со специально приглашенным стилистом. Два дня пролетели для Тиари, подобно двум часам. Сначала лорд Рангвелл не отходил от нее по долгу службы, потом она сама не покидала его под всевозможными нехитрыми предлогами. Боевой маг оказался весьма приятным в общении человеком, не лишенным юмора и деликатности. Она влюбилась в него мгновенно и без памяти. И даже выдающийся концерт волшебной арфы не оставил в ее душе столько впечатлений, сколько вызвали эти два дня совместного общения с зеленым чародеем. Сам рангол находился на службе и потому вел себя весьма сдержанно, вежливо и весьма галантно. Никаких проявлений личных симпатий по отношению к Тиаре он себе не позволял, но однажды выразил сожаление, что Турнеледи Беатрисе близится к завершению, и уже завтра гвардейский батальон выступит в обратный путь в столицу. Той же ночью на Сабию напали кзиртские полчища. К утру вся провинция оказалась наводнена туменами песочников, великое множество которых атаковало ее со стороны близлежащей Галантии. Этого не ожидал никто. Город оказался в окружении менее чем за час. Из крепостной стены не было видно предела змеи-языкому войску. Леди биатриси не успела покинуть Лагриану и велела своей охране встать на защиту города вместе с его гарнизоном и жителями. Змеиные языки пошли на штурм почти сразу, даже не озаботившись построением осадных машин. Наспех сколотив несколько сотен лестниц, сотни тысяч гзирдов устремились на приступ и Лагриану захлестнуло кровавое побоище. Город сражался отчаянно, но силы были чудовищно неравны. Гзирды гибли тысячами, но с каждым часом их численность только возрастала, словно вместо одного убитого посреди змея языка и гущи появлялось пять узкоглазых воинов. Никогда не бывавшая доселе в битвах Теаре несколько раз теряла сознание от вида заливающейся вокруг крови и усеянных трупами окрестностей. Кто-то из ополченцев выносил ее из боя в безопасное место, где женщины отпаивали ее водой, и она вновь возвращалась к битве. Спустя несколько часов зрелище пирующей повсюду смерти более не вызывало у нее обмороков, и Тиарь билась захватчиками, примкнув к какому-то отряду городской стражи и разя песочников магическими стрелами из-за солдатских спин. Двое воинов со щитами старались оберегать хрупкую девушку от стрел, Но когда на город рухнул очередной ливень метательных снарядов, оба они пали под градом ударов. Тиария едва не погибла в тот миг, ее магический щит лопнул за мгновение до того, как ей удалось укрыться в крепостной башне. Гзиртская стрела, падая с неба по касательной, рассекла ей бедро до самого колена, и девушка упала на зим. Волею Ордисы Прекраснейший один из воинов, забежавших в двери башни немногим раньше, увидел истекающую кровью красную волшебницу, лежащую прямо посреди вонзающихся в землю стрел. Он затащил ее внутрь, чудом избежав гибели. К счастью, в башне оказался оранжевый чародей, поддерживающий обороняющих это укрепление солдат. Его силы были изрядно истощены, потому он наскоро исцелил Теаре рану и отправил на верхние этажи тушить вспыхнувший пожар. Девушка, стараясь не думать об оставшемся на ноге уродливом шраме длиною в локоть, а безобразившем бедро, бросилась вверх по лестнице. Спустя десяток ударов сердца о шраме она уже не помнила. Башня была объята пламенем. Гзирды без устали осыпали городские укрепления тысячами пылающих промасленных стрел. И пожары вспихивали всюду, волшебников не хватало, пожарные команды почти все полегли в бою, и Тиаре металась с этажа на этаж, гася огонь, занимающийся от влетающих в бойнице стрел и капель горящего масла. Она даже услышала, как кто-то из раненых воинов, лежа перед целителем, что-то хрипло говорил о том, что за многие лета службы никогда не видел столь плотного обстрела, когда поток вражеских метательных снарядов огромен настолько что даже в бойнице стрелы влетают десятками. Потенциала Красного Мага для длительной и тяжелой битвы недостаточно. Боевые заклятия никогда не были для нее любимыми. и Итиари делала все, дабы помочь сражающимся воинам. Она тушила пожары, восстанавливала силы лучникам и целителю, вешала свой магический щит на воинов, стреляющих во врага, из установленной наверху башни баллисты швыряла в беснующегося под стенами армаду змеиных языков магическую стрелу и вновь скрывалась внутри укрепления, спеша потушить новый пожар. Но маленькому городку не хватало сил противостоять не имеющей границ армии пустыни. К полудню змеиные языки захватили крепостные стены, распахнули ворота, и жестокая резня закипела на улицах. В башню ворвались песочники и схватка вспыхнула в нескольких шагах от Тиари. Менее чем за сотни ударов сердца почти все воины полегли в бою, и оставшиеся отступили к люку подземного хода. Скрыться в нем удалось лишь ей и троим воинам. Раненого и обессилившего целителя, кзиды растерзали на ее глазах, и один из уцелевших солдат буквально зашвырнул Тиари узкий лас Змеиные языки устремились в погоню, И она била заклятиями то по облепившей тройку воина воинов змеязыкой саранчее, то по стенам и сводам тоннеля, стремясь обрушить его на голую врага Когда ей удалось запечатать вход, в живых остался только один из солдат, истекающий кровью. Полученная им рана оказалась смертельной, и помочь ему теаре была не в силах. Она просидела рядом с ним полчаса, шепча простенькие заклинания, дабы приглушить острую боль. Потом воин умер и девушка пошла дальше, заставив кристаллы своей диадемы испускать свет. Миновав сотню локтей, она уперлась в глухой завал, из-под которого виднелись останки гзиртских тел. Похоже, здесь был перекресток, и кто-то другой обрушил тоннель, в который прорвались враги. Она оказалась в каменном мешке и в первый миг весьма испугалась, что останется в нем навсегда. Но затем взяла себя в руки и вспомнила уроки в школе магов. Оказавшись в таком положении, прежде всего нельзя паниковать. Тиари заставила, наполненное ужасом сознания, прийти в устойчивое состояние и четверть часа отдыхала, не обращая внимания ни на что. Чтобы выбраться, необходимо не только спокойствие, но и силы. Немного отдохнув, она стала бродить по подземному ходу, прислушиваясь к течению магических потоков. Вскоре ей удалось определить, в каком именно месте ее отделяет от поверхности наименее крупная земляная толща, и Тиаре принялась бить потолочный свод заклятиями. Пробить дыру наверх она смогла только через час. За это время ее трижды едва не засыпало осыпающимся грунтом, и место в засыпанном обломками породы тоннели почти не осталось. Тиаре пришлось ползти по образовавшемуся узкому, подобно звериной норе лазу. Но она все-таки смогла выбраться и едва не попала в смрадные руки Гзирдов. Этот район города был наводнен песочниками и не заметили ее сразу лишь потому, что вокруг пылали пожары, рушились дома и Теария выбралась на поверхность в нескольких шагах от бушующего пламени. Стало ясно, что избежать из города она не сможет, здесь ее быстро найдут, а отступить в центр незамеченной невозможно. В тот миг она сделала первое, что пришло в голову. Наложила на себя морок зирского ухтана, одного из которых она видела из башенной бойницы, но так и не смогла поразить заклятием. Дистанция до неприятеля была слишком велика для возможностей красного чародея. Это сумасшедшее решение оказалось неожиданно правильным. Морок в ее исполнении вышел столь качественно, что кишащие вокруг песочники ничего не заподозрили. В первое мгновение она едва не умерла от страха, столкнувшись с целой толпой змейных языков за ближайшим углом. Но к лишь прокричали ей что-то на языке пустыни, судорожно отбивая короткие поклоны прямо на бегу, и промчались мимо. Тиари побежала вглубь города, на ходу подобрав с одного из множества трупов кривую к саблю, расчищая себе путь среди змейных языков ударами эфеса и гневными воплями на их манер. Родной дом она нашла охваченным пожаром, несколько десятков песочников убегали из него с награбленным добром в руках, объятые пламенем, и ожидающая снаружи толпа сбивала с них огонь. В стороне еще большая толпа змеиных языков стаскивала в кучу пленников, вылавливая их по всему району. Заметить кого-либо из родных Теаре не удалось, оставаться среди песочников надолго было слишком опасно. В любой миг кто-либо из них мог подойти к Ухтану с каким-нибудь вопросом, и она повторит судьбу несчастного целителя из сторожевой башни. Тиари решила уходить дальше к центру, где со стороны дворца граф Норба, сеньора города Лагриана, все еще доносились звуки битвы и бесноватое многоголосие песочников. Район городской знати оказался окружен полчищем экзирдов столь плотно, что сами они не могли протолкнуться через визжащее море соплеменников. Протискиваться через подобную толпу Тиаре не решилась и принялось пробираться к казармам городской стражи. Эти строения были обнесены крепким каменным забором и в настоящий момент его облепили десятки штурмовых лестниц, по которым сбирались тысячи врагов. Из-за забора в наступающее море неприятеля летели стрелы и боевые заклятия, Но было ясно, что гибель защитников — суть вопрос времени. Теарий вспомнила, как, будучи ребенком, с детворой она лазала в казармы дразнить стоявших на часах солдат солнечными зайчиками, пускаемыми с помощью материного ручного зеркальца. Дети забирались на территорию казарм через отводную трубу для дождевых вод, выходящую в городской сквер с другой стороны и незаметную под нависающим сверху мостиком. Она устремилась туда в надежде, что лишенный каких бы то ни было богатств в сквер еще не заполнен змейными языками. Гзирда в сквере оказалась в избытке. Однако никаких упорядоченных действий они не совершали, хаотично бегая повсюду в поисках добычи. Особого внимания на нее никто не обратил. И Ухтану удалось незамеченным скрыться под мостиком. Пролезть за решоченное отверстие хрупкая девушка смогла без помощи магии. Благо, дождя не было несколько дней, и труба оказалась сухой. Спустя несколько минут Тиаре была у казарм городской стражи. Там ее едва не убили стражники, бросившиеся к появившемуся в тылу к зирскому ухтану с занесенным для удара мечами. Она едва успела снять с себя морок. Узнав о том, что есть шанс пробиться из окруженных тысячами песочников казарм через городской сквер, сотни, командовавшие оказавшимися в живых стражниками, поспешил отвести людей к водосточной трубе. С отрядом стражи было 5 магов низких рангов, и пока двое желтых волшебников заклятиями взламывали решетку на трубе, один из целителей поведал, как четверть часа назад с наблюдательной вышки видел, что в районе городского театра все еще идет сражение. Театральная площадь находилась по другую сторону сквера, и было решено пробиваться туда, но отступление оказалось весьма кровавым. Наводнившие казармы Кзирды вскоре заметили забирающихся в водосточную трубу стражников и устремились в атаку. Уйти удалось едва половине защитников, которые спаслись благодаря самопожертвованию одного из чародеев. Маг остался прикрывать отступление и взорвал трубу вместе с собой и набившимися в нее змеиными языками. Остатки отряда добрались до выхода из трубы, и сразу же стало ясно, что пробиться через сквер не удастся. Гзирдов вокруг стало в десять раз больше. Тогда Тиаре начала накладывать на воинов морок, превращая людей в песочников. Уцелевшие волшебники поспешили оказать ей помощь, но она отвергла их услуги. — Нам придется идти прямо сквозь гзирскую толпу, — громко прошептала она, прислушиваясь к доносящимся снаружи воплям змеиных языков, — вплотную к ним и даже расталкивать их плечами. Любая оплошность мороки будет быстро замечена, и нас разоблачат. Ошибиться нельзя, люди без того гораздо выше ростом. Придется делать верхнюю часть морока прозрачной. Вся надежда на застилающий улицы дым, он скроет мерцание. Я сама наложу мороки на всех. Риск слишком велик. Она применила все свое искусство, и спустя 400 ударов сердца, из трубы под мостом высыпал небольшой отряд гзирдов во главе с Ухтаном. Новоявленные песочники устремились через сквер к театральной площади, расталкивая остальных, и сие предельно рискованное предприятие увенчалось успехом. Отряду удалось добраться до мостовой, она оказалась заполнена врагами, ожидающими своей очереди вступить в бой. Через сплошное море экзирдов было видно охваченное пожаром здание театра, которое штурмовали бесконечные волны змеязыких воинов. Судя по тому, что центральная часть строения не была поглощена огнем, а наступление песочников продолжалось, внутри театра еще держались человеческие бойцы, поддерживаемые сильными магами. Несколько мощных взрывов, прогремевших среди колоннады театрального портика, подтвердили ее предположение. «Я чувствую удары боевых пульсаров», — тихо прошептал ей на ухо желтый чародей, укрытый мороком гзиртского лучника. «Но нам не пройти через столь огромную толпу песочников». «Есть иной путь», — едва слышно ответила Тиари. «Мы обойдем театр с другой стороны. Там нет входа, но наверху имеются окна гримерные. Мне часто доводилось с ней работать». Путь в обход театра занял более часа. Дважды среди городских кварталов их отряд сталкивался с другими ухтанами, которые что-то кричали ухтану Тиари и людям приходилось спешно скрываться в переулках межпилающих домов. Третья подобная встреча закончилась трагически. На их пути встретился весьма крупный отряд песочников, оказавшийся личной охраной Тхихана. Тхихан послал Кухтану Тиари своего глашатая, вероятно, требуя подчинения. Укрытые мороком люди поспешили удалиться, но Тхихан находился под действием зелья зельях Ватфута, И то ли заподозрил неладное, то ли пришел в бешенство от столь демонстративного непослушания и бросился в погоню. Вслед людям полетели стрелы, несколько воинов погибло, остальным удалось спастись благодаря тому, что маги повели отряд прямо через объятое сильным пожаром здание. Магия позволила пройти сквозь огонь, и преследователи отстали, не решившись на самосожжение. Несколько мороков слетело под действием более сильных заклятий и их пришлось перенакладывать прямо на ходу плести заклинания нужно было столь быстро что Тиаре не хватило времени перевыставить слабеющий под действием пожара магический щит и она получила сильный ожог лица ее вынесли из огня на руках но оказать медицинскую помощь не смогли все вокруг кишилокзиртами пришлось сделать вид будто отряд песочников тащит скрученную по рукам и ногам человеческую волшебницу от сильной боли теари потеряла сознание и пришла в себя уже под окнами гримерной ее отряд вел бой с змеиными языками коих и с этой стороны театра оказалось множество порядка полутысячи песочников бесновались у здания приставив к окнам штурмовые лестницы и ломясь внутрь нескончаемый поток стрел заставил защитников театра отступить от окон вглубь здания и теперь они держались там посылая забитые гзирдами оконные проемы стрелы и заклятия Отряд Тиари проталкивался к крайней лестнице, и кто-то из змеиных языков, глядя в упор, сумел распознать морок. Таиться дальше не было смысла, и люди вступили в сражение. Чародеи ударили заклятиями, и лишившиеся морока воина сплотили стену щитов прямо посреди змеи языкой толпы. Неожиданное появление людей в своих рядах вызвало у Кзирдов замешательство. И кто-то из бешенных зелем Хватфу Тухтанов приказал лучникам дать залп. В результате песочники побили стрелами больше своих, нежели чужих, и замешательство увеличивалось. Ожог Тиари наспех исцелили, и она из-за спин воинов посылала магические стрелы в гущу неприятеля, наловчившись одним заклятием прожигать сразу двух песочников. Звуки боя и треск электрических разрядов услышали защитники театра, оттесненные от окон. Заметив, что поток сбирающихся по лестницам гирдов иссяк, они заняли оконные проемы и поддержали выстрелами из луков и боевыми заклинаниями бьющийся внизу отряд. Тиария увидела, как боевой пульсар мощным взрывом разметал не менее десятка змеиных языков, и некий зеленый чародей, невидимый с ее позиции, установил под лестницей домовую завесу. «Скорее сбирайте из здания!» — он, и Тиария узнала голос лорда Рангвилла. «Вскоре они засыплю дом стрелами! Торопитесь!» Двое воинов схватили Теарий и потащили по лестнице. Она исхитрилась бросить на последнего из них магический щит, который немедленно отразил сразу несколько стрел. И спустя несколько мгновений оказалась внутри театра. «Внутрь!» Возле нее оказался воин в доспехах легата Королевской гвардии с гзирским луком в руках. «Все внутрь! Не мешкайте!» Он пустил вниз стрелу. «Долго окон не продержаться!» Ливень вражеских стрел ударил сплошным потоком спустя десяток ударов сердца. Воины укрывали поднимающихся по лестнице щитами. Чародеи выставляли магическую защиту. Но количество метательных снарядов было слишком велико. Защита истаяла быстро, и спастись удалось не всем. Уцелевшие отступили вглубь помещения, и в окна вновь хлынули сотни змейных языков. Бой продолжился, и Тиари потеряла из вида лорда Рангвилла. Судя по сотрясанию магических потоков, боевой маг стоял где-то в кольце щитоносца в пентаграмме силы и сеял смерть среди мерзких песочников могучими заклятиями. Кто-то из целителей гвардии заметил Тиари и поспешил на оскоросмягченный ожог. Ее отвели на второй этаж, заполненный ранеными, и оказали медицинскую помощь. Едва закончив, целитель устремился к истекающим кровью воинам, и она заторопилась обратно к сражению. Третий этаж удерживали более часа. Стрелы у воинов давно закончились. Они подбирали с тел поверженных к короткие пустынные луки и продолжали стрельбу из них, ибо зарядов для них вокруг было в избытке. Короткие стрелы песочников летали в окна сотнями каждый миг, и недостатка в этой амуниции не имелось. К вечеру почти все воины были ранены, силы чародеев иссякли, и третий этаж пришлось оставить тиари давно исчерпавшая свои волшебные возможности, скудными остатками сил тушила пылающие стрелы, когда легат приказал всем отступать в глубь театра. — Все раненые, кто может идти? — прокричал он, вбегая в лазаретом обширную театральную гардеробную. — Берите на руки неходящих и ступайте в кладовые. Больше нам песочников не удержать. Займем оборону в маленьких помещениях. — В подвале театра есть колодец, — воскликнула тиари И водосток, он заполнен водою. Там есть ведра, можно тушить огонь. Более я не в силах погасить ни единой стрелы. Возглавьте раненых и указывайте им путь, миледи, — велел легат. Мы будем отступать с боем по вашим следам. Поспешите, долго задерживать неприятеля не выйдет. Он вернулся в кровавую мясорубку, бушующую уже в соседнем помещении, и Тиаре повела за собой раненых. Спускаться пришлось через первый этаж. Там положение дел казалось еще хуже. Здание театра заполнили тысячи песочников. Почти все защитники пали, и последние из них удерживали лестницу. Позади поддерживающих воинов-магов Тиаре увидела леди Беатриси с волшебной арфой в руках. Струны на музыкальном инструменте были перебиты, но великая арфистка отказывалась бросать арфу и стояла с нею в углу, стараясь не мешать сражающимся. Один из гвардейцев с кровоточащей раной на плече Загородил ее собой, закрывая щитом. «Миледи рыцарь!» Воскликнула Тиари. «Следуйте за нами! Легат приказал отступать в подвал!» Объяснять подробности не было времени, и девушка устремилась дальше, уводя с собою людей. Театральный подвал выложен камнем. Он добротен и крепок, и входов в него всего два. Когда все, кому удалось уцелеть жестокой резне, оказались внутри, гвардейские маги завалили двери каменными глыбами, устроив непроходимую баррикаду. Ломящиеся в нее снаружи змеиные языки немедленно подожгли двери, и последние остатки сил чародеев ушли на борьбу с удушливым дымом. Еще спустя час песочники прекратили попытки ворваться в подвал, но их визгливые взбешенные крики, громыхание опрокидываемой мебели и топот ног еще долго доносились через толстый потолок. «Гзирды грабят театр!» Скорбно прошептала леди Беатрисе, прислушиваясь к грохоту. Она сидела в углу в старом кресле из числа износившегося реквизита и все еще сжимала в руках свою арфу. «Дикарские убожества! Как можно осквернить колыбель искусства?» Теария подумала, что осквернить можно все, что угодно, было бы кому осквернять. «Как жаль, что она мог всего лишь красного ранга. Вот если бы она была черным рыцарем!» Последним из таковых посланных великими богами раси людей был Харугал, падший, сраженный эльфами 300 лет назад. В хрониках и на занятиях в школе магов его порицали со всех сторон, но вот сейчас бы его мощь пришлась весьма к месту. Все-таки жаль, когда красота не имеет возможности защититься. Сабия, столь славная своими актерами, поэтами и орфистами, сможет ли она выстоять перед таким ужасающим натиском гзиртских полчищ? Ведь даже знаменитые на весе фриксобийские раперисты, из которых выходили одни из лучших мечников в человеческих королевствах, менее всего ценятся именно на родине. Тут во главу угла поставлено высокое искусство, и под снисходительными взглядами интеллектуалов, считающих бойцов на рапирах людьми слишком недалекими и слабо образованными, общественное мнение сложилось в пользу мечников не самым привлекательным образом. Недаром выпускники фехтовальной школы объединяются в батальоны наемников и ищут заработка вдали от Сабии. Там их клинкам рады много более, нежели на родине. Само наемничество возникло в Сабии именно по этой причине. Кстати, о наемниках. Еще в бытность свою учеником школы магов в Ирдвине, она слышала, что за пределами родного королевства постоянно находятся не менее 10 тысяч сабийских мечников. Узнав о нашествии, они непременно вернутся дабы повергнуть гзирдов, и наверняка приведут с собой помощь из соседних королевств. Вот только когда она прибудет, и откуда, Ридония состоит с гзирдами в военном союзе. Эти предатели рода человеческого скорее выступят умерщвлять своих соплеменников, нежели обнажат оружие против змеиных языков. Другой сосед Галтания всегда озабочен исключительно собственными трудностями и к бедам сабии традиционно относится весьма равнодушно если не сказать прохладно. Но на этот раз там произошло нечто очень плохое, раз внезапно окружившие лагеря нукзирские тумены пришли именно со стороны Галантии, а не через пограничную территорию, защищенную множеством пограничных фортов. Выходит, что, по крайней мере, в ближайшее время помощи ждать неоткуда. Сбылись самые мрачные пересуды крестьян, шепчущихся на рынках, к которым Тиарис всегда относилась с иронией. Дабы отвлечься от мрачных мыслей, девушка извлекла из складок мантии волшебника небольшое карманное зеркальце. Неизвестно, сколь долго придется просидеть здесь, в подвале, и чем закончится сие заточение. Посему нужно привести себя в порядок. Лорд рангуол обессилел в бою настолько, что в данную минуту спит подле раненых воинов. Но когда он проснется, стоит выглядеть подобающей волшебнице, а не опаленной курице. Тиарина хмурилась, и, увидев треснувшее от многочисленных падений в сражениях зеркальца, и поднесла его к лицу, дабы дыханием нанести на него испарину и протереть. И замерла, ужаснувшись увиденному. Из зеркальца на нее смотрела едва ли незнакомая с детства милая и весьма привлекательная девушка. Волосы теперешней тиаре превратились в обожженные обугленные клочья. Брови и ресницы оказались сожжены подчистую. Всю левую сторону лица занимал огромный, уродливый ожог сморщенной сеткой стянувшей еще розовую после недавнего исцеления кожу в первое мгновение она не могла даже вдохнуть от сковавшего ее кошмара потом из глаз хлынули слезы и теаре беззвучно заплакала инстинктивно отворачиваясь от всех лицом к стене в пылу битвы когда каждый миг промедления может стоить жизни кому то тяжело раненому целители не могут позволить себе возиться с косметическими операциями требующими для проведения десятки минут Тиария была дипломированным магом и прекрасно понимала это. В то мгновение ей грозила потеря глаз и слепота. Целитель сделал все, на что хватило стремительно истекающих секунд. Позже другой лекарь поправил то, что оказалось возможным. Большего для нее они сделать в тот момент не могли. Теперь она останется такой надолго, если не навсегда. Изо всех сил хотелось верить, что уродливый ожог в половину лица и корявый шрам через все бедро все-таки можно как-то излечить, или хотя бы свести к минимуму. Но волшебник недаром заканчивает школу магов. Он изучает теорию магии и осведомлен о возможностях чародейских рангов, как доступных, так и недоступных ему. И Тиари знала, что помочь ей некому. Регенерация тканей завершилась в таком состоянии, в каком есть. Что-то можно будет выровнять алхимическими снадобьями и усилиями опытных целителей, но лишь частично, и не более того, следы останутся. Впрочем, если эта война закончится для нее здесь, в подвале городского театра, то все переживания ничего не стоят. Сперва нужно выжить, а поводу для страданий отныне у нее будет предостаточно. Но попытка взять себя в руки и успокоиться удалась ей не сразу. Видеть в зеркальце вместо привычного с детства миловидного личика, обезображенное ожогами лицо, для девушки двадцати лет от роду было слишком тяжелой ношей. Слезы перестали течь ли спустя полчаса. За это время к ней поочередно подходили несколько воинов узнать, нужна ли волшебнице какая-либо помощь. Теаре тихо и вежливо отнекивалось, и воины уходили. А предательские слезы лились еще сильнее, ибо черный голос где-то внутри сознания шептал что отныне окружающие будут интересоваться ей исключительно из сострадания. Ее взгляд невольно упал на спящего лорда Рангвелла, и девушку захлестнула невыразимая печаль, ледяными когтями впивающаяся в сердце. Наконец, она смогла собрать в кулак пылающие болью и воспаленные нервы и заставила себя прекратить молчаливую истерику. «Слезами горю не поможешь», — так говаривал в детстве ее отец, когда теаре подростку доставалось хворостиной за совсем не подростковые магические шалости, оборачивающиеся для семьи серьезными ссорами с соседями и денежными тратами. Что ж, старик был прав, как всегда прав, и это стоило признать. Девушка горестно вздохнула, вспоминая пылающий родительский дом, и вновь достала из кармана зеркальца. Она лучший гример и специалист по созданию образов и стиля во всей провинции Лагриа, и потому ей не пристало ужасать окружающих людей видом своего уродства. Теаре возилась с мороком, упорно сдерживая слезы и придирчиво разглядывая себя в зеркальце, пока физическое и нервное истощение не швырнули ее в тяжелый сон, лишенный сновидений. Проснулась она к полуночи от того, что кто-то смачивал ей губы мокрой тряпицей. Оказалось, что ее перенесли на устроенное из солдатских плащей ложе, и осторожно уложили вместе с другими магами. Старый седовласый служитель театра, помогавший лекарям ухаживать за ранеными, сидел под линеё с наполненной водой кружкой и чистой тряпицей в руках. В другой стороне подвала несколько воинов вместе с работниками театра длинной жердию из-под походного театрального шатра промеряли водосток. Сверху за потолком раздавался беспорядочный стук бьющего в камень металла, и пламя висящих на стенах факелов слабо подрагивало в такт ударом. Все воины, включая раненых, сохранивших способность держаться на ногах, с мечами и щитами в руках стояли в центре подвала и не сводили с потолка глаз. «Гзирды ломают пол на первом этаже», — негромко произнес старик в ответ на ее немой вопрос. «Они не пожелали смириться с тем, что мы еще живы и стремятся ворваться сюда» мы пытаемся определить возможно ли выбраться из подвала через водосток но он заполнен водою леди Тиари! — легат гвардии приблизился и опустился перед ней на колено вы единственный маг пришедший в сознание остальные все еще в беспамятстве особенно плохи целители он болезненно поморщился оглядываясь на десяток уцелевших сражений чародеев в ваших ли силах оказать нам помощь Я понимаю, что ваш ранг красного цвета, но без помощи магии нам отсюда не спастись. Вскоре песочники пробьют потолок, а водосток залит водою и засорен. Я могу создать сферу дыхания. с трудом подавила желание закрыться рукой, чтобы никто не видел ее лица. Под водой ее хватит где-то на пятьсот ударов сердца. И зажечь любой кристалл, дабы он испускал в темноте свет. — Этого должно хватить, если будет на то воля Ордисы прекраснейший оценил легат. — Я отправлю несколько воинов внутрь водостока, дабы они расчистили путь. Это наш единственный шанс покинуть этот подвал живыми. — Я пойду с ними, — глухим голосом произнесла Тиари, усаживаясь на ложе так, чтобы не быть обращенной к людям обожженной стороной лица. — Без помощи мага они могут погибнуть. Воздух закончится преждевременно, или светящийся кристалл обронит. И он потеряется в грязи, и им может не хватить сил выломать решетки. Таковые наверняка имеются в трубе. В детстве мне часто доводилось баловаться лазанием по сухим водостокам. Справлюсь и в затоплено». Легат не стал возражать. Он бросил на нее полное уважение взгляд и подал руку, помогая подняться на ноги. С каменных потолочных сводов уже сыпались тонкие струйки пыли, И девушка не стала терять времени. Магический потенциал красного ранга невелик, зато по этой же причине восстанавливаться не столь долго, как у много более сильных чародеев. Посему Тиаре сразу же пошла к открытому водостоку и зашептала заклинание. Спустя минуту воздух вокруг голов двух воинов, назначенных легатом ей в помощь, приобрел едва заметное глазу уплотнение. Пока заклятие не истощится, вода не сможет проникнуть за сию оболочку и человек будет дышать воздухом, что отдают стенки сферы дыхания. Окинув взглядом стоящие вдоль стен коробки с реквизитом, Тиари подобрала несколько крупных стеклянных брошей, служащих для скрепления от воротов дорожных плащей, и коротким заклятием заставила их испускать свет. Укрепив на себе источники освещения, войны погрузились в водосток, и девушка последовала за ними. Внутри оказалось довольно тесно, гораздо более, нежели было во времена ее детства. Мелькнула мысль, что с тех пор минуло десятилетие, и она никогда не могла предположить, что забавы детворы придется повторять, будучи серьезным человеком. Впрочем, о том, чтобы стать уродом в двадцать лет, она тоже не задумывалась. Тиарий подавила тоскливые мысли, погрузив их в заполненные горестным мраком глубины сознания, и поплыла следом за войнами. Вода в водостоке оказалась ощутимо холодна, и это взбодрило порабощенное унынием сознание. Плыть в обуви и мантии было нелегко, и девушка старалась отталкиваться руками от стен водостока, дабы не отстать. Первое препятствие обнаружилось почти сразу. Поворот водостока, выводивший трубу театра в сторону городского коллектора, оказался забит каким-то хламом, видимо, частями оброненного в колодице реквизита Пролезть в сильно сузившееся отверстие оказалось невозможно, и солдаты принялись расчищать образовавшуюся пробку. Вскоре им удалось разрушить ее и растолкать мусор по сторонам. Его подхватило слабым течением и медленно потащило вперед. Но на выходе театрального водостока в городской коллектор обнаружилась решетка, запирающая проход, и пробка образовалась вновь. Солдаты вытолкали ее прочь, но расстояние меж толстых прутьев не позволяло пролезть взрослому человеку. Войны пытались разбить препятствия, и стало ясно, что переломить металл под водой быстро невозможно. Один из них обернулся к Тиаре и указал на прутье, знаками изображая непреодолимое препятствие. Молодая волшебница кивнула, и войны прижались к стенам трубы, пропуская ее вперед. Девушка сплела заклинание, и стальной прут с глухим звуком лопнул, не выдержав воздействия магических энергий. Создание достаточно широкого прохода потребовало нескольких заклятий. Это заняло какое-то время, и Тиаре пришлось обновлять всем сферы дыхания, Значит, они находятся в трубе почти десять минут. Там, наверху, в подвале, наверное, уже идет бой, и дорого каждое мгновение. Наконец, путь в коллектор был свободен, и войны заторопились обратно. Едва оказавшись на воздухе, Теаре услышала звуки сражения. Ей подали руку, рывком выдернули из воды, и тут же задвинули в угол за спины нескольких раненых щитоносцев. Посреди подвала валялись обломки камня. Над ними зияла дыра шириной в локоть, откуда раздавался разъяренный гзирский виск, мелькали сапоги песочников и наконечники кирок, расширяющих отверстия. Гвардейцы окружили пролом и пускали в него стрелы, пытаясь отсрочить атаку врага. В ответ из дыры доносились крики боли и летело вдвое большее количество метательных снарядов. Несколько воинов лежали на засыпанном каменном крошевом полу сраженными и ранеными. Другие, прикрывая щитами, оттягивали их прочь. Легат попытался разбудить кого-то из волшебников, но не смог и побежал к ней, на ходу снимая с себя гзиртский лук. «Песочники ворвутся сюда через несколько минут!» Он на бегу подставил плечевую пластину брони подлетящей из пролома метательный нож, и клинок, коротко звякнув, отлетел в сторону. «Маги не приходят сознание! Вы сможете наложить сферу дыхания на всех!» «Смогу!» Ожог на лице холодило от действия воды, и Тиари машинально отвернула уродливую сторону лица от легата. «И на тех, кто без сознания, тоже. Их можно тащить за собой по водостоку, места хватит. Я не в силах исцелить раненых, посему кровотечение надо остановить повязкой. Вода в коллекторе загрязнена нечистотами». «Сделаем!» — легат подал знак нескольким воинам, и те устремились к магам и раненым. «Поторопитесь, леди Тиари! Вся надежда на вас!» — Мы будем сдерживать гзирдов, сколько сможем. — Займите позицию по эту сторону от водостока, — попросила волшебница. — Перед отступлением я подожгу подвал, дабы никому не пришлось жертвовать собой, пока другие будут бежать. Она накладывала заклятие так быстро, как только могла, и люди, унося раненых и находящихся без чувств, один за другим исчезали водостойки. Однако гзирды расширили дыру прежде, нежели уйти смогли все, и возле колодца закипела жестокая схватка. В одно мгновение подвал оказался заполнен змеиными языками, и воины людей сражались с врагами у самого водостока. Песочники, заметив врага, взвыли от ярости, и на Тиаре обрушился ливень метательных ножей и дротиков. «Миледи, спускайтесь в сток!» Один из воинов, укрывающий ее щитом, подтолкнул Тиаре к водостоку. «Уровень воды падает! Мы доплывем и без заклятий! Бегите, мы их задержим!» Если уровень воды упал, ток Зирды последует за нами. Тиари, пылая ненавистью, прожгла магической стрелой двоих врагов, швырнув ее прямо под руки воина. Ваша жертва будет напрасной. Войны, слушайте меня. Сейчас я подожгу здесь все. Как только пламя вспыхнет, прыгайте в воду. Не теряйте времени, ибо я сразу же взорву вход в сток. Она отшагнула от щитоносца, разводя руки в стороны для максимального охвата окружающего пространства, и зашептала заклинание. Десятка-два гзирдов, увидев оставшегося без прикрытия волшебника, метнули в нее ножи, но магический щит выдержал атаку. Спустя четыре удара сердца театральный подвал вспыхнул, словно хорошо промасленная ветошь, и все вокруг потонуло в душераздирающих воплях горящих песочников. Охваченные огнем люди бросались в водосток, крича от боли, и спустя несколько мгновений теаре осталась одна, она сделала шаг к стоку, и в этот миг магический щит лопнул, иссякая, испепеляющее пламя вгрызлось в нее отовсюду, мантия вспыхнула, и раздираемая на части жуткой болью девушка надрывно прокричала заклинание, магическая стрела ударила в водосток, взрывая трубу и Итиария, обезумев от невыносимых страданий, бросилась сквозь пламя к колодцу, надеясь обрести смерть в ласковой воде вместо жестокого огня. Сознание покинуло ее тело прежде, чем водяная толща сомкнулась над головой. Очнулась она от холода, сковавшая соднящее болью тело. Мутный полумрак вокруг нее подрагивал и был и осязаем, будто вода теари попыталась пошевелиться и поняла, что действительно находится в воде. Похоже, она все-таки добежала до колодца. Она попробовала осмотреться, но левый глаз немедленно пронзила острой болью. Девушка тихо взвыла, с силой закусывая губу, дабы не закричать. Зубы пронзили обожженную корку, в которую превратились губы, и из-под лопнувшего ожога брызнуло что-то соленое. теари зажмурилась, сжимая лицо ладонями. Но от этого стало еще больнее. Окунуть голову в воду не удавалось, что-то держало ее за шиворот, и девушка стала плескать на лицо воду горстями, стремясь облегчить мучение Лицо невыносимо защипало, и сознание вновь покинуло ее. Когда сознание вернулось к ней вновь, окружающий мрак был уже не столь непрогляден. Откуда-то сверху лился слабый свет, но все вокруг по-прежнему утопало в мутной пелене. Пометуя о поврежденном левом глазе, Тиария осторожно закрыла его, и мутная пелена исчезла. На этот раз ей удалось осмотреться. Она находилась в колодце, в воде, и не утонула потому, что ворот изорванной и почти полностью сгоревшей мантии при падении зацепился за уключенную для ведра, коим из колодца доставали питьевую воду. В результате ее голова наполовину выступала из воды, обращенная лицом вверх и органы дыхания не залило сам колодец по всей видимости был достаточно глубок многие опоры не ощущали но уровень воды стоял лишь на пару локтей ниже поверхности и если зацепившиеся за уключину остатки мантии выдержат по ним можно выбраться наверх движения давались ей мучительно но теаре тиховое от боли все же вылезло из колодца вызванный магом красного ранга пожар не был долговечен и давно угас Подвал был чорен от копоти и усеян обгоревшими трупами. Дыра в потолке стала много шире. Именно через нее и поступал свет. Театра наверху более не существовало. Здание сгорело и обрушилось, и сквозь обломки на теаре смотрела луна, обрамленная россыпью продолговатых звезд. Судя по следам, после обрушения сюда спускались гзирды, вероятно, искали своих раненых соплеменников, Пара связанных между собою бревен, образуя подобие лестницы, была спущена из пролома в потолке к полу подвала. Песочники покинули это место, приняв лежащую в колодце Тиариза обгоревший человеческий труп. Девушка встала под свет луны и осмотрела себя. Ошибку змеиных языков можно было легко объяснить. Ее одежда сгорела едва ли не полностью. Руки и ноги были покрыты соднящими болью ожогами. Голова лишилась волос, получив вместо них обугленную корку. Левый глаз был сильно поврежден и реагировал на свет острой болью. Лицо превратилось в уродливую сморщенную маску. Тиария отрешенно подумала, что весьма сожалеет о том, что у питьевого колодца имелась та уключина. Она сплела несколько заклинаний, приглушая боль, и выбралась из подвала по гдирским бревнам. Из нагромождения развалин она увидела пылающую лагриану. Городу были причинены сильнейшие разрушения. Всюду сновали тысячи змеиных языков, занимающиеся разграблением и поджогами. Военачальник Зирдов вознамерился разрушить Лагриану до основания, и его тумены преданно исполнялись ее повеление Утратившая боль тела, облаченная в мокрые обрывки тряпья, начала зябнуть, и теаре осмотрелась в поисках каких-либо одежд. Руины театра были пусты, Вероятно, змеиные языки забрали из них все, что смогли, после чего потеряли к развалинам интерес. Она побрела в ту сторону, где когда-то располагалась ее гримерная, пробираясь по завалам с гримасой боли на обезображенном ожогами лице. Спустя час ей повезло отыскать среди усыпанных обломками разграбленных гардеробных старый, но все еще прочный дорожный плащ с капюшоном, а также несколько рваных стенических костюмов для изображения охотников. Тиари собрала из их частей более-менее сносную одежду, перевязала голову повязкой, закрывающей поврежденный глаз, и облачилась в плащ. Плотно затянув завязки капюшона, она оставила открытым лишь малую часть лица, дабы укрыть воспаленные ожоги от ветра, несущего сажу и пепел пожарищ. После этого девушка наложила на себя морок, ставшего привычным к зирскому и задумалась о том, что делать дальше. Оставаться в городе не имело смысла, Скорее всего, змеиные языки уже не найдут ее. Но очень скоро все здесь превратится в огромное пиршество стервятников. Трупы начнут разлагаться, и возникнет риск подхватить опасную болезнь. А она не целитель. Да и что толку жить на гниющем кладбище? Гораздо более приятно убить хоть кого-нибудь из гзирдов. Жажда мести разгоралась в ее груди все сильнее. И инстинкт самосохранения уступил место обреченному безразличию. Она даже мрачно усмехнулась при мысли о том, что зря столь неохотно посещала занятия по боевой магии. Пришлось наверствовать упущенное на практике, хоть она и была недолгой. Из погибшей Лагряны нужно уходить. Можно направиться вглубь Сабии в надежде добраться до королевских армий, но гизрские полчища рвутся именно туда, и дойти до людей вряд ли удастся. Впрочем, ей уже безразлично, где именно встретить смерть, лишь бы забрать с собой в могилу побольше змеиных языков. теари подумала, что в одиночку ей не убить много врагов. Вот если бы с ней была хотя бы пара воинов. Она вспомнила, что недалеко от города есть пограничный форт, закрывающий границу с Галтанией. Надо идти туда. Форт наверняка разрушен, но, быть может, кому-нибудь из пограничников удалось выжить». Объединившись, они могли бы попытаться добраться до рубежей Галтании. Их от форта отделяют всего несколько миль, там будет видно, что делать дальше. Пробираться через кишащий к город в обличии песочника не составило труда. Змеи-язык и военачальник отдал Лагриану на разграбление, и до полудня бесчинствующие в пылающем городе узкоглазые войны были предоставлены сами себе. Никто не обращал внимания на Ухтана. Лишь изредка кто-либо из гзирдов, повьевшийся в кровь привычки к раболепию, отдавал ей судорожные поклоны и бежал дальше. Несколько раз Тиаря видела толпы плененных горожан, сгоняемых очень крупными отрядами песочников в сторону северных ворот. Помочь им она была не в силах. И чтобы успокоить душащую ярость, девушка подобрала с одного из многочисленных трупов кинжал и вонзала его в спину одиноким гзирдам, тащащим тюки с награбленной добычей. Но выбраться из города оказалось невозможно. Достигнув разбитой крепостной стены, Тиари увидела, что город окружен плотной массой змеязыких войск. И если внутри лагрианы военачальники не следили за подчиненными, то на выходе из нее каждый был обязан сдать награбленное в пользу своего Тхихана, за что тот жаловал солдату некую долю добычи. Она решила затаиться в развалинах обрушенной сторожевой башни, и дождаться, пока козирское войско отойдет от мертвого города. Забравшись у руины, Теаре забилась меж балок, наложила на них морок непролазной груды камней, и провалилась в зыбкий сон. Проснулась она от звуков многоголосого плача и причитаний. Мимо ее развалин, змеиные языки гнали пленников прочь из города. Достигнув войска, рабов отсортировывали и привязывали к общему канату. Наиболее привлекательных женщин вязали отдельно, остальных всех вместе, сразу же умершляя тех, кто из-за раны или возраста не мог идти долго на своих двоих. Скрепленных рабской веревкой людей сразу же угоняли куда-то вглубь смрадных змеи полчищ. К полудню к Зирды покинули превратившуюся в поле руин Лагриану, и бесчисленная армада двинулась вглубь страны. Тиаре выждала час, дабы не столкнуться с какими-нибудь оставшимися песочниками, и направилась в сторону пограничного форта. Морок по пути пришлось снять, ибо одинокий Ухтан суть явления в гзирской природе невероятное, а посреди человеческих земель вовсе совершенно невозможное. Посему идти пришлось, крадучись и остерегаясь любого шороха. Несмотря на то, что окрестности полностью вымерли и обезлюдили, Тиаре не решилась пренебрегать осторожностью и увидеть на горизонте разбитый форт она смогла только к вечеру. Пограничное укрепление оказалось разрушено почти полностью. Кое-где из развалин еще тянулись в небо струйки дыма, но когда Тиаре приблизилась к руинам, ее окликнули. Полный страха и подозрения голос велел ей не двигаться и потребовал объяснений, кто она и откуда. Девушка ответствовала, что идет из лагрианы где чудом уцелела в резне и надеется найти в и помощь. Услышав женский голос, из-за нагромождения обломков показалось несколько крестьян во главе с воином, облаченным в измятые, забрызганные кровью доспехи. Все они направляли на нее кзирские луки, сложенными на тетивы стрелами. Воин потребовал от нее снять капюшон. Тиаре подчинилась и хмуро усмехнулась, видя, как солдат поспешно отвел глаза. «Проходите, сударыня», — произнес он, опуская лук и стараясь не глядеть на ее лицо. «Из защитников форта никто не выжил. Мы сами добрались до него только утром и не нашли ничего, кроме развалины трупов. Весь день сюда стекаются уцелевшие с окрестных деревень, и мы опасаемся, что кого-либо из них выследят к зирды». «Благодарю вас, воин». Теарий поспешил зайти в развалины, дабы не быть заметной с дороги. «Прошу вас отвезти меня к вашему военачальнику. Я маг красного ранга и хочу быть полезной в бою». «Всеми, кто собрался здесь, командует рыцарь по праву леди Беатриси». Войн жестом предложил ей проследовать вглубь руин. «А точнее легат батальона ее охраны, а не там, прошу вас». «Леди рыцарь здесь?» — оживилась Тиаре. «Я была в ее отряде в Лагриане. Ей удалось спастись». Много ли людей смогло скрыться от змеиных языков вместе с ней? Я не знаю, кто именно пришел сюда с ней, а кто добрался до развалин самостоятельно. Воин вел ее через покрытые копотью пожаров руины, усеянные множеством тел погибших, принадлежащих как людям, так и к Зирдам. В воинах в доспехах гвардии человек двадцать, но самое главное, с ними шесть магов, трое боевых и три целителя. Они были сильно истощены, И леди Беатрисе ждет наступления ночи, дабы они смогли хотя бы частично восстановить силы. Сердце Теарис сжалось. Двадцать воинов и шесть магов. Там, в подвале, объятого пламенем городского театра, отряд леди Беатрисе был вдвое больше. Значит, им не удалось выбраться из лагрианы без боя. И остальные пали во время прорыва. Почти все маги погибли. Среди павших был даже один зеленый чародей. В груди похолодело от страха. «Неужели погиб лорд ранговал «Мы задумали под покровом тьмы добраться до ближайших пограничных ворот Галтании», — продолжал войн. «Вам лучше узнать подробности у лекаря, миледи. Один из гвардейских целителей недавно пришел в себя и сейчас оказывает помощь людям». Солдат вывел ее на засыпанный обломками строение внутренний дворик форта, занятый скоплением людей. «Спросите у него». Дворик был наскоро расчищен от трупов и крупных камней. Посреди свободного пространства на расстеленной циновке была отсыпана пентаграмма силы, в которой стоял оранжевый маг и творил целительные заклятия. Перед ним из кучи тряпья была наскоро сооружено больничное ложе, на котором лежал раненый горожанин. Вокруг два десятка человек ожидали своей очереди. В сгущающемся полумраке разглядеть всех обитателей руин было сложно. Попытка напрячь зрение вызвала боль в поврежденном глазу даже под повязкой. Похоже, среди развалин расположилось порядка 30 воинов из различных подразделений и около сотни гражданских. Магов и леди Беатриси видно не было, и Тиаре приблизилась к целителю, дабы задать вопрос. Ожидающие своего часа люди, заметив пробирающуюся без очереди девушку, пытались было возмутиться, но замечали её обезображенное воспалённым ожогам лицо и немедленно умолкали, отводя глаза. Тиаре подошла к оранжевому магу и остановилась, торопливо дожидаясь, когда он закончит исцеление текущего пациента. — Миледи! Лекарь почувствовал присутствие чародея рядом с собою и повернул к ней голову. — Ордиса прекраснейшая! Невольно вырвалась у него. — Леди Тиара, вы живы! Скорее же укладывайтесь на ложе! Вам необходимо немедленное врачевание! Немолодой целитель помог ей лечь и принялся развязывать повязки на голове. «Ожоги едва ли не фатальны! Как вы еще держитесь на ногах? Вы плели обезбаливание Как часто?» «С полуночи». Отрывающиеся от ран повязки причиняли сильную боль, и теаре застонала сжимая в кулаках край дорожного плаща. «Моего ранга недостаточно для долгих заклятий. Приходилось усмирять боль постоянно. Милорд». Она посмотрела на него. воин что встретил меня у форта, поведал, что вы потеряли множество людей, когда бежали из города». «Не шевелите головой!» — оборвал ее лекарь, подводя ближе око целителя. «Закройте глаза и не двигайте ими! Вы при смерти миледи и до сих пор не отправились к предкам исключительно благодаря браслету на вашей руке! Если бы не заклятие обезболивания, вы не дошли бы сюда!» «Браслет!» Тиари только сейчас вспомнила об изящной безделушке из галтонийского хрусталя, украшающей ее запястье. Это подарок подруги по школе магов. Она имела оранжевый ранг и обучалась на целителя. С ее ее первый медицинский артефакт, созданный по всем правилам. Благодарите Ордису, прекраснейшую миледи, ибо сей первый опыт вышел у вашей подруги весьма удачным. Волшебник снял с ее рук перчатки. «Слишком много участков тела подверглись повреждениям!» — бормотал он, торопливо снимая с пояса почти опустевший мешочек с волшебным порошком. «Необходимо обновить пентаграмму!» «Скажите, милорд!» — негромко спросила Тиари. «Кто из боевых магов пал при прорыве?» «Молчите, леди Тиари!» — безапелляционно оборвал ее целитель. «Вам сейчас противопоказан разговор! Сохраняйте силы! Вы не сгорели заживо чудом!» Мы подумали, что вы погибли. Войны, отступавшие из подвала последними, были объяты пламенем. Они сообщили, что вы остались прикрывать отход. Подожгли все вокруг и разрушили водосток, спасая всех нас. Лорд Рангвол, очнувшись, пришел в неописуемую ярость. Леди Беатрисе с трудом удалось удержать его от попытки вернуться за вашим телом. Пожалуй, исключительно благодаря его злобе и самопожертвованию нам удалось прорваться через преградивший путь к зиртски Тумен. Все мы едва пришли в себя после беспамятства и имели лишь малую толику сил. Оранжевый волшебник быстро досыпал магический порошок в наиболее истанчившиеся линии пентаграммы силы. Леди Вунна, одна из лучших боевых магов нашего батальона, пала в бою вместе с тремя целителями, поддерживающими ее. Но лорд Рангвелл испускал неприятеля боевые пульсары безо всякой поддержки, охваченный лютой злобой, граничащей с кровожадным безумием, обуинный иступленным бешенством, он сумел зажечь малый огненный смерч, заклятие, недоступное зеленому рангу. Подобное может стоить ему жизни, но мы прошли сквозь песочников прямо за этим огненным вьюном, иначе из Гзиртского моря не вырвался бы никто. — Лорд Рангвелл, — прошептала девушка. — Он жив. Вы сказали, погиб только один боевой маг. — Я же велел вам молчать, — возмутился пожилой целитель. — Лорд Рангвелл в коме. Диагноз — запредельное энергетическое истощение мозга. Я не знаю, когда он сможет прийти в себя и сможет ли вообще. Никто из ныне живущих чародеев не имеет опыта ведения столь затяжных и кровопролитных битв. «Магам приходится творить заклятия даже обессилевшими, не получая отдыха, и мозг не выдерживает истощения. И если нам удастся добраться до галтаний, то мы восстановим силы и предпримем попытку втроем вернуть его к жизни». Лекарь закончил возню с пентаграммой и категорически заявил. «А теперь я требую тишины, ибо приступаю к медицинским процедурам». Он сосредоточил взгляд науки целителя и зашептал заклинание. Тиаря лежала неподвижно, ощущая в подвергшейся воздействию лечебных чар со днящих ранах то пощипывание, то щекотку, то мягкую прохладу, и со скорбной тоской думала о том, что кома лорда Рангвала имеет все шансы перейти в смерть. «Немедленно прекратите пребывать в скорбных думах!» — услышала она возмущенный шепот целителя. «Это разрушает вас изнутри и мешает лечению!» Он прервал текущее заклятие и недовольным тоном прошептал витиеватое заклинание, погружая ее в беспамятство. Проснулась она от слабой монотонной тряски в купе с прохладным ветерком, овивающим лицо. Вокруг была ночь. Затянутая облаками небо не пропускала лунный свет. Лишь мягкое сияние осветительной сферы подрагивало где-то сбоку. Ее несли на носилках четверо воинов. Несли бегом, и она слышала их тяжелое дыхание. Тиарий повернула голову, стремясь оглядеться, и увидела вдали скальную стену галтонийского плоскогорья. Меж зубцов, перекрывающих горный проход крепостных стен, крохотными светлячками пылали огни факелов. Но ее отряд не приближался, а отдалялся от ведущей к пограничным вратам дороги. Сотни человек, в основном горожане и крестьяне, Многие с детьми на руках бежали плотной группой в полной темноте с единственной оцветительной сферой на всех. За ними следовало около тридцати воинов, и кроме ее насилок отряд нес еще одни. Но разглядеть в темноте лежащего на них человека не получалось. Тиарис плела несколько заклятий, поочередно восстанавливая несущим ее воинам жизненный тонус, и обернулась к одному из них. «Что происходит?» Она невольно прикрыла лицо рукою. «Почему мы удаляемся от галтаний?» «Там все кишит гзирдами!» Негромко выдохнул тот на бегу. Пограничные ворота были закрыты, но, приближаясь, мы не смогли заметить на стенах галтанийских часовых. Легат выслал вперед разведку и в целях осторожности повел отряд прочь дороги. Но едва мы сошли с пути, как ворота распахнулись, и оттуда вышел тумен песочников. Галтания захвачена неприятелем, но ворота и крепостная стена не несут на себе следов сражения. Вероятно, змеиные языки ворвались в страну в другом месте. Нужно скрыться подальше как можно скорее, пока нас не заметили. Позвольте мне сойти, я смогу бежать сама. Исцеление и последующий сон вернули ей силы, и Тиари решила более не быть для солдат беспомощной ношей. Так наша скорость возрастет. Вы весьма хрупкие миледи и почти ничего не весите, — запротестовал воин. Для четверых это не ноша, и ваше заклятие придают нам сил. — Мы сможем нести вас очень долго, пока усталость не покинет вас, и раны не позволят вам почувствовать себя лучше. — Лучше уже не будет, — хмуро изрекла Теария, ощупывая лицо. Ожоги более не отзывались болью, повреждения глаз исчезли, но кожа под пальцами была грубой и сморщенной, словно плохо выдубленная шкура копытня. — На ногах от меня будет больше пользы. Я красного ранга, силы мои невелики, зато восстанавливаются быстро. Я стану поддерживать тех, кто несет вторые носилки. Воины остановились, спуская ее на земь, и побежали дальше, на ходу складывая носилки. Тиари поспешила к хвосту колонны, где в приглушенном сиянии осветительной серы более угадывалась, нежели виднелась вторая группа носильщиков. Она поравнялась с носилками и подобрала скорость бега, пристраиваясь возле одного из воинов. «Леди Тиари!» — негромко окликнул ее знакомый голос. И она увидела лечившего ее целителя, бегущего неподалеку. «Каково ваше самочувствие? Давно ли вы пришли в сознание?» «Только что, милорд», — ответила девушка, прислушиваясь к магическим потокам. «Все волшебники отряда следовали за носилками, своевременно возобновляя силы несущим их воинов, а также всем, кто бежал поблизости. Мой магический потенциал полностью восстановился. Леди Тиари, наша спасительница вновь с нами!» В ночной темноте Леди Беатрисе, облаченную в черный дорожный плащ, было не узнать. «Ваша доблесть безгранична. Я счастлива видеть вас в добром здравии. Однако, боюсь, в данную минуту нам вновь угрожает опасность. Благодарю вас, леди рыцарь теари подумала, что если бы не ночной мрак, великая орфистка вряд ли бы назвала ее состояние добрым здравием. «Куда мы бежим? За нами гонятся к Зирды?» «Пока еще нет», — ответила та. Мы все очень надеемся, что нас не успели заметить с крепостной стены. Отряд двигался, не зажигая огней. Крестьяне говорят, что неподалеку есть укрытие. Разговор на бегу сбивал дыхание, и Тиаре не стало продолжать расспросы. Некоторое время все бежали молча, лишь время от времени кто-либо из волшебников нарушал тишину негромким шепотом, плетя заклятия жизненной силы. С ее воздействием являлась магия оранжевого ранга, и было недоступно Тиаре. При этом эффективность его была много выше, нежели простенький тонус. Ее помощь пока не требовалась, и девушка потянулась сознанием к магическим потокам, протекающим через лежащее на носилках тело. Лорд Рангуэлл почти не подавал признаков жизни, лишь слабее. Едва ощутимая пульсация редким и неровным подрагиванием исходила из его мозга. Тиаре мысленно позвала его, осторожно вкладывая в призыв крохотный лучик энергии, которым соединила свой разум с разумом боевого мага. Но тот не ответил. Погруженный в кому чародей наверняка даже не почувствовал ее призыв, слишком слабый и лишенный целительных возможностей. Тиари поняла, что бессильно помочь возлюбленному, и молча бежала рядом, бесшумно роняя слезы. Потом она также молча жаловалась ему на постигшую ее трагедию, безжалостно перечеркнувшую девичью красу, а вместе с ней и саму возможность женского счастья. Затем ей стало стыдно, что от нее исходит одно лишь нытье, и Тиаре стала рассказывать погруженному в кому-чародею о своей нехитрой жизни, о бедах и радостях, с которыми приходилось сталкиваться, о друзьях детства, что перестали с ней водиться из зависти, когда у маленькой Тиаре проявились магические способности, и сие предательство стало для нее первым серьезным ударом о родителях, не разделявших ее тягу к искусству, и желавших, дабы дочь употребила свой волшебный дар не на пустое разукрашивание морокими артистов, а на удел агронома или мастера бытовой магии, дабы облегчить жизнь тружеников, сих дармоедов кормящих. Из-за этого она однажды разругалась с ними столь сильно, что покинула отчий дом и отправилась в Ирдвину, дабы поступить в школу магов на одну весну раньше положенного срока. И эта ссора долго тяготила ее. Истязая уколами совести, к счастью, в школу ее приняли, и там все сложилось весьма дружелюбно. Она нашла новых приятелей и даже обрела подругу, чей подарок спас ей жизнь совсем недавно, что, впрочем, суть счастья весьма сомнительная. Да и обучение принесло ей, как она тогда считала, самое большое разочарование в жизни. Ее ранг оказался красным навсегда, и даже на то, чтобы достичь пятой его ступени, уйдут многие лета а маленькая Тиаре мечтала вырасти в могучего и несравненного фиолетового чародея. Как выяснилось, то разочарование являлось далеко не самым страшным. Спустя два часа безостановочного бега отряд достиг искомого убежища. Оно оказалось маленькой охотничьей хибарой, выстроенной у подножия одного из холмов, теряющегося среди множества таких же. Каменистость их склонов перемежалась с обильной растительностью состоящий из разноцветных трав и невысоких кустарников. В сереющих утренних сумерках Тиаре разглядела, что под пастбища для овец, дающих благородные сорта шерсти, сие места не годятся и потому пустынны. Если кроме охотников их никто не посещает, можно было надеяться, что змеиные языки не станут тщательно обыскивать безлюдную приграничную пустошь. Отряд расположился на отдых, и Тиаре расстелила свой плащ неподалеку от носилок лорда рангола у которого собрались все три оставшихся в живых целителя. Пока лекари творили чары, девушка улеглась на спину, разглядывая рассветное небо, и мысленно рассказывала безжизненному магу о том, что видит. Облака сегодня весьма обширные. День обещает быть смурным и темным, под стать охватившим сабию временам. Но это еще не повод для того, чтобы не выходить из комы столь долго. «Леди Тиари!» Голос одного из целителей вывел ее из задумчивости заставляя вздрогнуть от неожиданности. Оказывается, лекарь стоит прямо перед ней. Лорд Рангвелл пришел в сознание. Ваша помощь оказалась более эффективной, нежели наши заклинания. Это весьма неожиданный результат. Хоть подобная практика и не нова. Он просит вас подойти и весьма извиняется, что не в состоянии передвигаться самостоятельно. Сейчас ему категорически противопоказана любая активность. Вы не откажете нам в просьбе побыть подле него немного времени, миледи? «Разумеется, я сейчас же подойду». Тиариза заторопилась подняться, изрядно объятое смущением. Она только сейчас поняла, что более сильные маги без труда видели ее магический лучик. «Идемте, я...» Девушка внезапно осеклась, вспоминая, как отныне выглядит ее лицо, и непроизвольно закрылась рукой. «Я... не могу подойти к лорду ранголу прямо сейчас. Не хочу, чтобы он видел меня такой. Скажите, что я сплю». — Будьте столь любезны, это выше моих сил. Целитель хотел было возразить, но Тиаре, болезненно закрывая лишенные ресниц глаза, мягким жестом прервала его. Увидеть в глазах лорда Рангула то, что она видит теперь в каждом взгляде, касающемся ее даже случайно, это будет последним ударом для нее. — Я наложу на себя морок, — тихо произнесла она. — Лорду Рангулу и без того сейчас нелегко, и... — гзерды Крик часового оборвал ее на полусловий. «Два тумена двигаются прямо на нас!» «Останьтесь с ним!» Выдохнул целитель и бросился к скакивающим с земли гвардейцам. Лагерь мгновенно пришел в движение. Войны надевали шлемы, хватали оружие и устремлялись к легату, который выстраивал стену щитов. К ним бежали маги, и леди Беатриси металась позади них собирая охваченных паникой крестьян и горожан с детьми на руках и направляя в тыл к подножию холма. Тиари подбежала к носилкам лорда Рангвала, у которых остался один из целителей. Маг склонился над лежащим человеком, торопливо прошептал заклинание и вскочил. «Я погрузил его в сон!» — скороговоркой произнес он. «Если он прочтет хотя бы одно заклятие, то его мозг ураганно разрушится. Спрячьте его и не отходите ни на шаг. Это приказ!» Целитель бросился к боевым порядкам воинов, и теаре лихорадочно огляделась Тут открытое место, рядом никого, все убежали к холму за спинами солдат. Носилки, как на ладони. Девушка вцепилась в поручни и изо всех сил, упираясь ногами, поволокла их прочь на ходу, пытаясь понять, где укрыться. К холму ей не успеть, слишком далеко. Песочники могут появиться в любое мгновение. Нужно отыскать нечто более близкое. Шагах в двадцати, в противоположную от всех сторону, она увидела небольшой пригорок с колючим кустом наверху. У его подножия обнаружилась неглубокая яма. Скорее всего, когда-то раньше тут устраивал логово Дикий Копытень или Вепрь, и иного укрытия ей сейчас не найти. Тиарий, задыхаясь от страха и тяжести, поволокла носилки туда. Яма оказалась слишком мала, чтобы вместить в себя длинные жерди, и девушка, упав на колени, столкнула усыпленного мага внутрь. Затем она выхватила кинжал, срезала с носилок ткань и торопливо укрыла ею волшебника, с трудом уместившись рядом с ним. Тиаре вжалась яму и затащила на нее жерди носилок, если атака будет конной, то, может быть, их не заметят на скаку. Она поспешно выстояла вокруг ямы магический щит и зашептала молитву Ордиси Прекраснейшей умоляя ее не позволить гзирдам заметить их отряд, но опоздала. Или среди змеиных языков имелись следопыты с опытом выслеживания добычи в человеческих землях, или же тумены песочников точно знали, куда языкем следует, ибо в полумиле от затаившегося в холмах отряда людей гзирдские тумены разошлись из походного построения в боевое и без промедления ринулись в атаку. Сидящие по трое на низкорослых пустынных лошадях воины выпустили в воздух кустой стрел и с неба на изготовившихся к своему последнему бою воинов обрушился ливень из метательных снарядов. Убежище Тиарисия атака зацепила лишь краем, но ее магическая защита лопнула мгновенно, отражая множество ударов. Едва девушка перевыставила щит, все вокруг заполнилось летящими стрелами, вспышками боевых заклятий и земляными брызгами скипающих разрывов. Многотысячный поток змеиных языков появился сразу везде и атаковал прижавшихся к холму людей с трех сторон, и лошади Гзирдов бесконечной вереницей спрыгивали с пригорка прямо над головою закутавшейся в плащ Тиари. Битва была короткой и жестокой. Маги ударили по врагу всем, чем только смогли. В натекающее змеи-языкое море, звенящее иступленным визгом и ощетинившееся кривыми саблями, врезались боевые пульсары, вгрызались потоки метеоров, вонзались молнии и били огненные веера. Навстречу врагу ползли волны пламени, с треском пожирая десятки песочников. Но находящиеся во власти дурманок Зирды лезли вперед, невзирая на ожидающую их смерть. Почти сразу часть сил неприятеля обошла холм с тыла и забралась на него. Сотни змеиных языков бросались на людей прямо с вершины, игнорируя опасность получить увечья. И поток песочников поглотил укрывающихся у подножия холма гражданских. Войны и маги бросились к ним на помощь, и сражение переместилось туда. Несколько десятков ударов сердца там еще угадывалось подобие какого-то тактического построения, но вскоре тысячи врагов отовсюду захлестнули человеческих воинов, и все смешалось в единое кровавое месиво. Разобрать, что происходит у холма, Тиаря не могла. Вокруг ее убежища толпились гзирды с бешеным безумием, рвущиеся в бой, издающие бесноватые вопли и размахивающие оружием. Из убежища удавалось лишь слышать грохот взрывов и замечать их огненные вспышки, взметающиеся над змея языкой толпой. Девушка поняла, что долго скрываться в яме под тряпьем не удастся. Рано или поздно ее обнаружат, и тогда лорда Рангвала неминуемо ожидает жестокая смерть. Мантия боевого мага с эмблемами королевской гвардии станет для него приговором, равно как и для нее, ибо она находится ненавистного волшебника. Сознание Тиари забилось, словно зашедшееся от стремительного бега сердца судорожно ища выход. Морок Ухтана? Нет, здесь всего пара туменов, и всех Ухтанов знает лицо. Морок простого акзирда Но как быть с лордом Рангвалом? Ей не вынести его на руках. Он не знает языка пустыни, и едва зададут вопрос. Тогда их точно убьют. Притвориться мертвыми? Но людей здесь слишком мало а песочников много, ради грабежа они обыщут каждый труп и обязательно определят, что оба живы, будь они под мороком или нет. Оставалась последняя надежда — попасть в плен и бежать, когда предоставится возможность. Тиаре зашептала слова заклинания, плетя морок. Лорда Рангуала надо превратить из магов кого-то безобидного, дабы не вызвать у разъяренных зирдов мгновенную агрессию если песочники увидят перед собой крепкого человека при этом не умеющего держать в руках оружие, то могут счесть его выгодным товаром для работорговли и не убить посему пусть он будет актером их одежды столь отличаются от обыденных, что должны быть знакомы даже змеиным языкам она превзошла саму себя в скорости и качестве плетения морока каждый миг бросая панические взгляды на бегущих мимо ям экзирдов осмотреть лорда рангола дабы убедиться что нигде не допущено ошибки было невозможно и оставалось лишь уповать на собственный опыт и мастерство закончив теаре замерла переводя дух и тут же вспомнила о себе ее шансы остаться живой немногим выше нежели у боевого мага даже если змеиные языки не узнают что она чародейка все сложится трагически стройная девушка рискует попасть в гарем какого нибудь хихана И Ухтаны осмотрит ее в первую очередь. Но, увидев уродство ожогов, либо убьют на месте от отвращения, либо отправят в рабство, и в любом случае их разъединят с лордом Рангвалом. И он неминуемо погибнет. Она заторопилась наложить морок на себя, на ходу придумывая образ упитанной некрасивой тетки, главное, никакой привлекательности и потолще, дабы заинтересовать работорговца. «Пышнее тело, больше сил, выше цена». Гзирды не станут утруждать себя подробностями, если не убьют сразу. Девушка едва успела завершить плетение, как Гзирское море истерично взвыло, обшидный кусок земли у подножия холма вспыхнул пламенем, поглощая без разбора всех, кто попал в его пределы. И звуки боя прекратились. Но беснующаяся змеязыкая толпа заверещала еще сильнее. И Тиаря невольно посмотрела сквозь складки капюшона поверх их голов. Вдали по склону холма десяток песочников волокли на вершину израненного человека в мантии целителя. Узкоглазые воины втащили его наверх, осыпая множеством ударов, и принялись привязывать умирающего за конечности к лошадям, закончив возиться с веревками. Они погнали скакунов в разные стороны, и несчастного волшебника разорвало на части. Наблюдающие за этим гзирды завопили от безумного восторга, подпрыгивая и размахивая оружием. Затем песочники занялись сбором трофеев, и ее убежище сразу нашли. Теари вытащили из ямы, обильно награждая пинками. Затем выволокли лорда Рангвала. Толстуха подобострастно стелилась перед победителями, умоляя сохранить жизнь ей и ее мужу. Ибо оба они крепкие и здоровы, и посему могут хорошо работать в гномских шахтах. Змеиные языки хохотали, угрожающие замахиваясь саблями то на неё, то на лежащего без чувств мужчину, и забавлялись, разглядывая, как это заставляет толстуху верещать от ужаса и вымаливать пощаду вдвое усердней. Потом появился какой-то ухтан, и толстуха облобызала его сапоги. Пряча за этим действом шептания заклинания убеждения, Ухтан смирил пленников ненавистно оценивающим взглядом, пнул толстуху в лицо и велел отдать их работорговцам Тумена. Толстухе было велено тащить мужа самостоятельно, а если тот не встанет на ноги до вечера, то его надлежит зарубить. Потом к зирды согнали в толпу с полсотни людей, захваченных в плен, и перед ними пристал хихан Он немедленно повелел своим воинам отобрать у пленников детей и заявил, что их зарубят. Едва он досчитает до 12. Если родители желают сохранить им жизнь, то обязаны немедленно выдать находящихся среди пленных волшебников, а также указать на тех, кто обращал против детей пустыне оружие, а теперь скрывается под видом мирных жителей, а также выдать леди рыцаря, Леди Беотриси и троих человек предали сразу. Едва Тхихан успел досчитать до семи. Магов среди них не оказалось, и потому их не стали привязывать к лошадям, а изрубили саблями на месте. Великую орфистку грубо связали, перебросили через коня, и один из туменов быстро ускакал вместе с ней в сторону Галтани. Остальных людей стали увязывать в рабскую колонну. теари позволили смастерить из обрывков трепья Волокушу, и пленников погнали к ближайшей дороге. Через несколько часов их вывели к центральному тракту, по которому отряд Леди Беатриси двигался ночью. На этот раз дорога не была опуста. По ней бесконечной вереницей брели пленники, и Тиаре вместе с остальными строили в общую вереницу после короткого, но эмоционального торга между надсмотрщиками и работорговцами. С тех пор Толстуха тащит своего мужа по пыльной дороге, и надсмотрщики не упускают возможности прибавить ей скорости ударом кнута. Если бы не тихое невнятное плетение магических заклятий, которое все принимают за беспрестанное бормотание молитв, Тиаре давно уже упала бы без сил. Но волшебный потенциал красного ранга невелик, и даже малыми заклятиями его можно исчерпать, если применять их столь часто. Девушка с каждой минутой ощущала, как простое заклинание — Удается ей с все большим трудом, и со страхом взирала на приближающуюся громаду галтанийского плоскогория. Вскоре начнется подъем в гору, и ей не осилить его со своей ношей. Она продолжала тянуть волокушу, все чаще оглядываясь на лежащего в ней человека, и сжималась в комок под обжигающими ударами кнутах охочущего надсмотрщика. Гзирт откровенно забавлялся над нею, пугая предстоящим подъемом, и предлагал облегчить тяжесть ее ноши на весь рук или ног. «А лучше я отрублю ему голову». Узкие глаза Дитя Песков от смеха превратились в еда различимые щелочки, и раздвоенный язык по-змеиному подрагивал в распахнутом рту. «И тебе станет совсем легко». Он вновь хлестнул ее кнутом. «Ты жирна, словно откормленная человеческая крыса. Тебе не забраться в гору. Лучше удави его сама». И, может быть, я дам тебе лишний глоток воды на привале. Надсмотрщик, заливаясь визгливым смехом, ускакал вперед, и Тиарина, натужно дыша от боли и утомления, зашептала очередную молитву Ордиси Прекраснейшей, сбиваясь на неразборчивое бормотание и переводя ее в чтение заклинания. На этот раз заклятие тонуса не удалось сплести с первого раза, и гудящие от натуги ноги едва не подогнулись против ее воли. Со второй попытки плетения получилось, и девушка несколько воспряла духом и силами. Покрывающие спину удары от кнута причиняли сильную боль, но она не рискнула тратить остатки истончающегося волшебного потенциала на обезболивание. До начала подъема оставалась одна лига, и что будет дальше, Тиаре боялась представить. Она даже не в силах попытаться разбудить лорда Рангвелла. Общая веревка не позволит ей остановиться. Девушка собрала остатки сил и приготовилась прожечь надсмотрщика магической стрелой, когда тот приблизится. Она не сдастся живой змеиным языкам. Лучше поджечь землю вокруг себя и погибнуть, как погиб последний боевой маг из отряда Леди Беатриси там, у подножия холма. Но в следующую минуту в голове колонны возникло замешательство, и вскоре вся вереница остановилась. Тиари подняла взгляд и увидела быстро собирающуюся толпу надсмотрщиков, суетливо выясняющих что-то друг у друга у крепостных ворот, и торопливо склонилась над волокушей. — Лорд Рангуал, проснитесь! — горячо шептала она тихим голосом, тряся спящего мага. — Проснитесь же, милорд! Нам грозит гибель! Очнитесь же! Умоляю, милорд! Спящий маг болезненно поморщился и открыл глаза. Его взгляд был сильно замутнен. И Тиарий, прижавшись к нему щекой, сплела заклятие тонуса. Взгляд чародея прояснился, и он пошевелился. — Не произносите ни слова! — торопливо зашептала она ему на ухо. — Мы в плену, привязаны к веревке работорговцев. На нас морок. Вы театральный актер. Я ваша супруга. Никто не знает нашего истинного обличья Вставайте же скорее, иначе нас убьют. Предстоит подъем в гору. Я не смогу затащить вас туда. Глаза лорда Рангола вспыхнули бешеным огнем, но боевой маг не ослушался ее. Он с трудом поднялся на ноги и покачнулся, удерживаясь за тиаре связанными руками. Его взгляд из-под лобья скользнул вокруг, и актер навалился на жену, будто ища опоры. Он уткнулся ей в грудь и сплел заклятия жизненной силы. Усталость мгновенно покинула ее, и она испуганно забормотала. вам нельзя плести чары Целитель сказал, что это убьет вас. — Я чувствую себя сносно. Едва слышно оборвал ее маг. — На подобную мелочь моих сил достаточно. Нам надо б на прожить до утра, и я смогу дать ураган достойный бой. Что произошло, миледи? Где леди-рыцарь? Что осталось с остальными воинами и магами? — Нас выследили к ответила толстуха, повисшему на ней мужу. — Все погибли в бою. Это было ужасно. Мне приказали оберегать вас, пока вы беззащитны, и я наложила на вас морок. Всех мирных граждан пленили вместе с нами, но под угрозой смерти своих детей люди выдали к зирдам леди-рыцаря, ее схватили и увезли куда-то. Нас гонят в Галантию вместе с остальными пленниками, их вереница бесконечна Здесь тысячи собийцев, мне позволили тащить вас на волокуши, но обещали убить вас, если вы не очнетесь до вечера, или мы станем задерживать всю колонну. «Мы дойдем». Лорд Рангл отстранился от нее и бросил взгляд на свой камзол театрального актера. «Заодно посмотрим, что творится в Галтании. Не понимаю, почему нас ведут туда, а не в пустыню, к входу в гномские копии. Ваш мурок изумителен, леди Тиари. Глаз не различает его даже вблизи. Не знал, что такие чары возможны». «Я сама не знала до сегодня тихо призналась девушка. «Но нам нельзя говорить о волшебстве». «Если кто-нибудь из окружающих услышит, нас могут предать, как предали леди Беатрисе». «Трусливые крысы!» — со злостью прошипел боевой маг. «Она до последнего оказывала им покровительство и защиту!» Он с ненавистью стиснул зубы. «Так они отблагодарили ее!» «Им угрожали жизни детей!» — почти беззвучно возразила Тиари. «У них не имелось выбора!» «Выбор имеется всегда!» Мрачно прошептал лорд Рангвал, и девушка вздрогнула, увидев тень лютой злобы, поглотившую его взор. «Дети, взращенные на предательстве, сами вырастут предателями, — так гласят хроники, впитавшие в себя опыт тысяч поколений предков. Впрочем, у меня нет наследников, и мне не понять тех предателей. Они поступили так, как пожелали» но не стану скрывать, что уготованная им, равно как и их детям, судьба рабов радует мое сознание. «Как вы можете такое говорить?» Почти беззвучно ужаснулась Тиари, но умолкла, замечая, что голова колонны пришла в движение, и надсмотрщики возвращаются от ворот вдоль длинной вереницы рабов. «Ворота вновь открылись. Сюда скачут надзиратели». «Я боевой маг, а не целитель». В шепоте лорда Рангвелла мелькнули философские нотки, и по его лицу скользнула едва заметная усмешка. «Чего еще вы ожидали услышать? Мы живем так!» Театральный актер ссутулился, принимая позу едва очнувшегося человека, и умолк, полуобморочно опираясь на толстуху жену. Он более ничего не говорил, и Тиаре поспешила принять вид женщины, сгибающейся под тяжестью повисшего на ней мужа. Жесткость и бескомпромиссность его суждений поразили ее, и девушка вспомнила, как наставники в школе магов относились к будущим чародеям зеленого ранга. С ними весьма часто занимались отдельно от остальных и всегда уделяли внимание более, нежели другим. Сама Тиаре часто пропускала занятия по боевой магии, ибо волшебникам красного ранга недоступно из нее почти ничего. Но теперь на память приходили давнишние слова одного из учителей. Как-то раз старый чародей обронил сколь что-то о том, что боевые маги рождены воинами и потому неохотно находят общий язык с остальными людьми. У них редко бывают семьи и еще реже дети. Сама суть жизни зеленого мага весьма отлична от таковой, данной любому другому волшебнику, и потому их обучение требует более тонкого и зачастую индивидуального подхода. Пожалуй, теперь она начинает понимать суть этих слов» эй ты перекормленная уродина несущийся мимо колонны пленников змезыки надсмотрщик осадил коня что я вижу твоя поклажа встала на ноги надо было сразу пообещать отрубить ему голову тогда он начнулся бы гораздо раньше песочник захохотал смотри не сдохни по дороге клоун больше рабов больше монет в моем кшее это тебе для бодрости Гзирт с силой взмахнул кнутом и нанес лорду рангволу удар. Актер вздрогнул от боли и испуганно присел на корточки сжимаясь комок и закрывая голову руками. Надсмотрщик захохотал еще сильнее, вонзил пятки в лошадиные бока и помчался дальше. Но каблуки его сапог неожиданно причинили скакуну слишком сильную боль. Лошадь громко закричала, судорожно взбрыкнув, и прыжком взвилась в воздух, изгибаясь всем телом. Прежде чем кто-либо успел понять, что происходит, кричащий скакун перевернулся брюхом кверху и рухнул на спину, вбивая седока в каменистый грунт. Раздался хруст ломающихся костей, конь, испуганно дергая хвостом, перевернулся на лапы и бросился прочь, оставляя на земле мертвого седока. Опешившие конвоиры, издавая призывные крики, поскакали следом, спеша догнать скакуна и к лежащему в неестественной позе к Зирду подъехали другие надсмотрщики. Тем временем вся колонна пришла в движение, и рывок веревки заставил актера вскочить и шагать следом за толстухой женой. Тиари, испуганно озирающейся на песочников, обшаривающих мертвое тело сотоварища, увидела на губах боевого мага пстительно удовлетворенную ухмылку. До крепостных ворот в Галтанию они добрели без происшествий. Этот путь дался лишившейся тяжкой ноши Тиаре много легче, нежели тяжкая ходьба по равнине. На вершине плоскогорья хозяйничали прохладные ветра. Пасмурный день был беден на солнечное тепло, и девушка быстро продрогла. Климат галтания никогда не был жарким, и по-летнему одетые пленники дрожали под совсем нелетним дуновением. Сами захватчики немедленно извлекли из сидельных сумок шерстяное тряпье, явно награбленное сабией и закутались с него с ног до головы. Некоторые конвоиры, трясясь от холода, отбирали у пленников теплые вещи, если таковые у них имелись. Осыпав несчастного градом ударов, гзиртские солдаты тотчас цепляли на себя отобранные одежды и выглядели в не размеру больших одеяниях нелепо, подобно вооруженным до зубов нищим попрошайкам. Лишившиеся шерстиных вещей люди мерзли, И пытались плотнее запахнуть летние одежды, дабы защититься от холодного воздуха. Оставалось надеяться, что пасмурная погода продлится недолго, и внутри страны будет теплее, иначе змеиные языки рискуют потерять множество живого товара от болезней, что неизбежно вспыхнут от длительного переохлаждения. У самых воротных створ колонна вновь остановилась, и девушка увидела причину подобных задержек. Если внутрь Галтани и рабы-экзирды проходили беспрепятственно, двигаясь сплошным потоком, то прочей стороны просто так не упускали никого. За воротами была установлена весьма крупных размеров арка из горного хрусталя, тускло светящаяся синевой магических энергий. Каждый, кто желал выйти через ворота, запирающий страну крепостной стены, был обязан пройти сквозь нее. Следовавшие на выезд из Галтания экзиртские отряды проходили через арку на скаку, выстроившись колонну по пять всадников в ряду. Потому и возникла сумятица, ибо количество змейных языков в туменах было огромным, и пропускная способность всего артефакта была для них недостаточно высока. — Что это такое? — тихо спросила Тиари, прижимаясь к лорду Ранголу, пока колонну рабов остановили, дабы пропустить очередной выходящий из города тумен. «Хрусталь напитан магией синего ранга. Откуда у кзирдов артефакт подобной силы? Я ощущаю угрозу». «Не знаю, где они его взяли». Еще тише ответствовал боевой маг. «Но пользоваться им змеиные языки явно умеют. Эта арка изобличает морок. Если некто им укрытый, проходит сквозь нее. В этой части Эфрика есть только один синий волшебник. Это Эмонор, верховный маг галтании «И если у Кзирдов есть его артефакт, значит, тарина захвачена ими!» «Это объясняет, почему на Лагриану напали со стороны Галтании», — прошептала девушка. «Но как песочникам удалось захватить Галтанию столь быстро? Они даже не успели попросить о помощи. А ведь Галтанийское плоскогорье всегда было неприступным. Его врата захватывали лишь орки. Да и то такое случалось последний раз двести лет назад». Колонна рабов вновь пришла в движение, и они замолчали, проходя через гигантские ворота. Когда до арки оставалось не менее двадцати локтей, Теария ощутила легкое покалывание на кончиках пальцев. Чары, заключенные в этот хрусталь, неимоверно огромны в сравнении с возможностями красного мага, и ее морок наверняка рассеется, даже если она не пройдет через арку, а минует ее слишком близко. «Еще несколько шагов, и мне не удержать морок!» — панически зашептала девушка, прижимаясь к лорду Ранголу. «Арка слишком сильна. Я чувствую, как она тянет из морока энергию». «Возьмемся за руки!» — актер медленно, дабы не вызвать подозрений, протянул к толстухе связанные запястья «Моих сил хватит, чтобы удержать оба заклятия. Благо нас ведут в обход нее». Поравнявшись с аркой, с трудом успокоила бешено колотящееся сердце. Ее крохотная энергия улетела к мощному артефакту со столь большой скоростью, что даже на таком расстоянии морок растворился бы за два-три удара сердца. Но сжимающие ее ладони боевого мага восполняли утечку быстрее, нежели она происходила. Наконец арка осталась позади, пальцы перестала колоть, и девушка облегченно вздохнула. — Мои силы столь ничтожны, что, будь я одна, морока не хватило бы даже на то, чтобы просто пройти мимо арки, — прошептала она, уткнувшись головой в его плечо. — О смехотворности сражения, неминуемо последовавшего за этим, грустно даже думать. Я чувствую себя бесполезной. — А зря! — тихо пробубнил боевой маг. — Любой другой морок в подобной тесноте давно был бы раскрыт. А ваши чары удивительны. «Чего не скажешь об этой крепостной стене!» Он едва заметно кивнул назад, и теория обернулась. В отличие от внешней стороны, внутренняя сторона стены несла на себе множество царапин и выбоин отстрел, густо забрызганных кровавыми потеками. На пограничников, охранявших ход в Галтанию, напали с тыла, и, похоже, внезапно. Они явно не ждали нападения и были перебиты очень быстро». Подтвердил ее догадки лорд Рангол. Никто из пограничников даже не смог бежать с сабию. Значит, нападение случилось ночью, и ворота были закрыты. Или же за воротами ожидала засада, подготовленная заранее. Скорее всего, имело место и то, и другое. Сие весьма странно. Я подозреваю, что тут не обошлось без предательства. Кто-то действует заодно с песочниками.